Идол этот, по всей видимости, был весьма внушительной величины, около 15 футов, около 4,57 метра. Но это не играло для Кортеса, коему покровительствовал Бог, никакой роли. И он, высоко подпрыгивая, наносил все новые и новые удары по голове идола. Так или почти так звучат, Наиболее распространенной версией событий. Но так ли обстояло дело в действительности? Кортес скромно присвоил себе почетную заслугу уничтожения дьявольского создания. Его письма, адресованные испанским монархам, в которых он восхваляет собственные подвиги. Были впервые опубликованы в составе исторического труда испанцем по имени Гонзало, Фернандес, де Оведо и Вальдес. Между тем, внимательное изучение источников показывает, что спустя много лет монументальная скульптура Котлика, которая сегодня находится в Национальном музее антропологии в Мехико-сити, была перепутана с изваянием В 1839 году в этом музее побывал Франсис Кальдерон де ля Барка. Он писал, «В одном углу внутреннего двора, рядом с каменными жертвенниками, мы видели также божество войны». Через некоторое время, такую же ошибку допустил и эдвард тейлор его примеру последовал прескот который подавшись той же путанице, писал будто изваяние твоицла почты базальтовый монолит громадных размеров с давних пор хранится в национальном музее с художественной исторической точки зрения нет ни малейшего сомнения в том что под описываемым объектом имеется в виду изваяние Коатлике, а не покровителя ацтеков. Разумеется, епископ Зумарага хорошо знал это предание. Загадочное могущество ацтекского божества и его ковчега было увековечено хронистами. То, что Зумарага действительно еще не знал в тот момент, но вскоре узнал – Заключалось в том, что идол Уицила Почтли не получил сколько-нибудь серьезных повреждений. С весьма высокой степенью вероятности можно сказать, что загадочный объект был спрятан в безопасном месте еще до того, как Кортес взял храмовый комплекс в осаду. Чтобы попытаться найти следы идола, нам необходимо еще раз просмотреть акты процессов за 17 лет, вплоть до того дня, как Кортес попытался уничтожить его. монте к тому времени уже начал вполне реалистически оценивать Кортеса и истинные мотивы его действий. Под угрозой нападения испанцев Монтесума приказал увести идола в Ицилопочли и прочие священные объекты и святилища на вершине большой пирамиды. Любопытно, что за этими работами наблюдали испанские солдаты. После этого они уже более никогда не видели настоящего, подлинного идола. Монтесума повелел убрать его, думая, что Матерь Божья, Дева Мария отныне будет триумфально править миром. Однако в тайне он распорядился подготовить подмену изваяния своего Бога. Полностью полагаясь на его лояльность, Монтесума передал святыню одному ацтекскому вельможе по имени Тлатан-Латль. Тот послушно исполнил наставление правителя И... У Ицила Почли был спрятан в надежном месте в самом дворце. Он был уложен в узкий ларец.